621. Гуру. Радость в том, что собиратель истинных ценностей жизни может делать это каждодневно и в любых условиях. Важно лишь знать, что собирать и как. Думают, что для подвига нужны какие-то особые обстоятельства. Но это не так. Отшельники и йоги свой путь земной совершают в великом уединении но его столь же успешно можно совершать и в самой гущей жизни обычной. Не внешнее окружение, но состояние сознания определяет его, ибо путь духа пролегает внутри, и когда он найден, накопление духовных сокровищ совершается свободно и без задержек, и независимо уже от того, что внешне окружает человека.